Глава двадцать третья Графиня Лидия Ивановна, очень молодую, восторженную девушкой, была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака. На второй месяц муж бросил ее, и на восторженные ее уверения в нежности отвечал только насмешкой. И даже враждебностью, которую люди, знавшие и добрые сердце графа, и не видевшие никаких недостатков в восторженной Лидии, никак не могли объяснить себе. С тех пор, хотя они не были в разводе, они жили врозь, и когда муж встречался с женою, то всегда относился к ней с неизменною, ядовитою насмешкой, причину которой... Нельзя было понять. Графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюбленную в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюбленною в кого-нибудь. Она была влюблена в нескольких вдруг и в мужчин и в женщин. Она бывала влюблена во всех почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. Она была влюблена во всех новых принцесс и принцев, вступавших в родство с царской фамилией. Была влюблена в одного митрополита, одного векарного и одного священника. Была влюблена в одного журналиста, в трех славян, в комиссарова, в одного министра, одного доктора, одного английского миссионера и в Каренина. Все эти любви – то ослабевая, то усиливаясь, не мешали ей в видении самых распространенных и сложных придворных и светских отношений. Но с тех пор, как она, после несчастья постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство, с тех пор, как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие. а что она истинно влюблена теперь в одного Каренина. Чувство, которое она теперь испытывала к нему, казалось ей сильнее всех прежних чувств. Анализуя свое чувство и сравнивая его с прежними, она ясно видела, что не была бы влюблена в Комиссарова, если бы он не спас жизни государю. не была бы влюблена в ристичку джитского, если бы не было славянского вопроса. Но что Каренина она любила за него самого, за его высокую непонятную душу, за милый для нее тонкий звук его голоса с его протяжными интонациями, за его усталый взгляд, за его характер и мягкие белые руки с напухшими жилами. Она не только радовалась встрече с ним, но она искала на его лице признаков того впечатления, которое она производила на него. Она хотела нравиться ему не только речами, но и всею своею особою. Она для него занималась теперь своим туалетом больше, чем когда-нибудь прежде. Она заставала себя на мечтаниях о том, что было бы, если бы она не была замужем, И он был бы свободен. Она краснела от волнения, когда он входил в комнату. Она не могла удержать улыбку восторга, когда он говорил ей приятное. Уже несколько дней графиня Лидия Ивановна находилась в сильнейшем волнении. Она узнала, что Анна с Вронским в Петербурге. Надо было спасти Алексея Александровича от свидания с нею. Надо было спасти его даже от мучительного знания того, что эта ужасная женщина находится в одном городе с ним, и что он каждую минуту может встретить ее. Лидия Ивановна через своих знакомых разведывала о том, что намерены делать эти «отвратительные люди», как она называла Анну с и старалась руководить в эти дни всеми движениями своего друга, чтобы он не мог встретить их. Молодой адъютант, приятель Вронского, через которого она получала сведения и который через графиню Лидию Ивановну надеялся получить концессию, сказал ей, что они кончили свои дела и уезжают на другой день. Лидия Ивановна уже стала успокаиваться, как на другое же утро ей принесли записку, почерк которой она с ужасом узнала. Это был почерк Анны Карениной. Конверт был из толстой, как лубок бумаги. На продолговатой желтой бумаге была огромная монограмма, и от письма пахло прекрасно. «Кто принес?» «Комиссионер из гостиницы». Графиня Лидия Ивановна долго не могла сесть, чтобы прочесть письмо. У ней от волнения сделался припадок одышки, которой она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующее французское письмо. Мадам Лакомтес, Графиня «Христианские чувства, которые наполняют ваше сердце, дают мне, я чувствую... «непростительную смелость писать вам. Я несчастна от разлуки с сыном. Я умоляю о позволении видеть его один раз пред моим отъездом. Простите меня, что я напоминаю вам о себе. Я обращаюсь к вам, а не к Алексею Александровичу, только потому, что не хочу заставить страдать этого великодушного человека воспоминанием о себе». зная вашу дружбу к нему, вы поймете меня. Пришлете ли вы Сережу ко мне или мне приехать в дом в известный назначенный час? Или вы мне дадите знать, когда и где я могу его видеть вне дома? Я не предполагаю отказа, зная великодушие того, от кого оно зависит. Вы не можете себе представить ту жажду его видеть, которую я испытываю. и потому не можете представить ту благодарность, которую во мне возбудит ваша помощь. Анна